Лис. Снупайди. Эннон 101. Слушает. Не в сети. Снуппищики. Один. Три часа пятьдесят восемь минут. Мы на... не знаю, на двадцатом круге игры в раме, наверное. Я не считала. Мысли копошатся в голове точно крысы. Что будет? Когда они вернутся? Чего ждать от полиции? Эрин смотрит на часы на каменной полке. Явно думает о том же. «Ещё одну партию», — предлагает она. «Потом я придумаю что-нибудь на ужин». Они уже должны быть на месте, если им удалось дойти. Невысказанные слова повисают в воздухе. Эрин сдаёт карты. Мой следующий вопрос продиктован скорее желанием отогнать беспокойство, чем настоящим любопытством. Тофер говорил, «Вы пережили лавину. Трудно было?» Я застаю Эрин врасплох, и в первое мгновение она выглядит беззащитной, жутко уязвимой, словно я её ударила. Я даже жалею, что спросила. Затем она берёт себя в руки, сдаёт оставшиеся карты и только тогда отвечает. «Пережила три года назад. Трудно ли?» — Эрин опускает взгляд на колоду в руках. «Ничего хуже со мной никогда не случалось». «Надо же!» — меня осеняет. «Даже с учётом нынешних событий?» эрина издаёт смешок, слабый и безрадостный. «Невероятно, но да, даже с учётом нынешних событий. Не могу описать, как было страшно. Грохот, шок, полное бессилие. Она запинается, подыскивая слова. Я думала, думала, на этот раз мне будет хуже. Понимаете? Вновь очутиться в той же ситуации. Удивительно, я, кажется... Я ожидала чего-то подобного, подозревала, что горы меня настигнут, раз однажды я спаслась. эрин вглядывается во мрак. Мы сидим лицом друг к другу, но она меня не видит, смотрит сквозь. Необычное ощущение. Я исчезла. Меня больше нет. — Это тогда вы заработали... Заработали... Я касаюсь пальцами своей щеки. эрин кивает. — Да. Порезалась обо что-то во время падения. Наверное, о собственной лыжи. И потому вы бросили университет. Ещё один кивок, очень медленный. Да, не могу толком объяснить, почему. Даже сейчас. Я просто почувствовала, что стала другим человеком, понимаете? Теперь киваю я. Да, отлично понимаю. Я откапывала его. Она почти шепчет, приходится напрягать слух. У меня не было локатора GPS. Я откапывала своего парня, хотя знала, он уже мёртв. Откапывала, чтобы активировать его маячок. Эрин снимает колоду, кладёт первую карту в кучу, всё делает машинально. Желание продолжать беседу пропадает. Зачем я спросила? В конце концов, у меня тоже есть секреты и темы, которые я не хочу обсуждать. Вдруг Эрин в ответ поинтересуется моим прошлым. Опять начнет задавать вопросы о Снупе, о причинах моего увольнения. Вдруг спросит о друзьях, которых у меня нет, об одноклассниках, которые четырнадцать лет надо мной издевались, о семье, от которой я себя оградила. Вновь слышу невнятные слова отца, рыдания мамы, ощущаю привкус крови, грызу заусеницу. Я торопливо прячу руки в карманы комбинезона. Эрин ни о чём не спрашивает. Мыслями она не здесь, а где-то далеко-далеко. Лицо отрешённое. Эрин словно исповедуется. понимаете это я во всём виновата». Она берёт со стола свои карты, руки слегка дрожат. «Съехать с трассы предложила я. Именно я. Идея была моей. Я их убила». Эрин громко сглатывает. «После такого люди меняются». Она смотрит на меня, ждёт. Я испытываю безумное желание взять её за руку, сказать, что сочувствую, что понимаю. Бредовая мысль, нельзя так себя вести. Опускаю взгляд на свою раздачу. Беру три карты червовой масти, сбрасываю валета. И говорю «Ваш ход».